Глава десятая. Всю ночь не давали спать. Сначала кошмары. Перед лицом стояло дуло револьвера, и я все ждал выстрела. Просыпался в поту. А потом подключилась мышь. Да, обычный Микки Маус российского разлива. Все бегало, шуршало, потом начала грызть что-то. Я выругался и затребовал баюна. Кузьма разыскал его, принес в спальню. И, надо сказать, кот не бездельничал. Полез под кровать, начал выскребать противника из норы. Неудачно. Устроил засаду, притаился, ни звука. Но мышь похоже просекла тему. Выходить на отрез отказывалась. Шуршала где-то по своим коридорчикам и прочим секретным ходам. Встал в припаршивом настроении выговорил грустному коту, который умывался на подоконнике. А тут как назло еще и спину прострелило. Ладно, у этой напасти есть лечение. Сделал утренний комплекс упражнений, показанный мне вчера внучкой Лихуане Синдзюань. Невысокая крепенькая девчуля, которая легко одеждой шифровалась под мальчика. И как только Кузьма ее распознал. Начал с выпадов, махов, потом постоял в планке. Дальше дело дошло до стойкой стиля багуаджан, в переводе «ладонь восьми триграмм». Эти триграммы мне объяснял другой ученик Ли, такой же, как внучка мелкий крепыш Лея Чан. Основные движения, переходы, стиль был сложный, рассчитанный на дистанционные схватки с дальними ударами ногами, руками. «Никакого клинча». Поинтересовался во время тренировки, как долго придется учиться. «Лет пять», — пожал плечами Лихуань. «Дети и подлостки быстрее». «М-да, будут ли у меня эти пять лет?» Пока занимались, приглядывался к ученикам китайца. Уровень у них был запредельный. В ходе учебной схватки я просто не видел многих ударов. И постепенно начал понимать замысел Ли». Он решил в каретном сарае фактически открыть собственную школу, не афишируя под прикрытием излечений приват доцента Баталова. Дворник, сдобренный взяткой в полрубля, уже не проявлял интереса к шастующим китаезам. Домовладельца же, насмотревшись на мои успехи, вообще заказала себе курсы массажа. И была очень довольна результатами, рекомендовала знакомым кумушкам. Единственный, кто озаботился вопросом, стал батюшка Серафим. Он заехал за мной забрать на похороны Зингера, увидел идущих по двору китайцев, прихватил за локоток дворника. Пока я собирался, исследовал свой гардероб на предмет черного галстука. Священник быстро все выпотал у подметальщика. «Как же так, Евгений Александрович?» — пенял мне в санях священнослужитель. «Эдак так и оскоромиться можно. Они же язычники, в истинного Бога не веруют». «Они буддисты», — почесал в затылке я. «А их верх христианскую совершенно точно признает как истинную». Батюшек только в расстройстве головой качал. Седая грива волос, выползли из-под шапки, рассыпалась по плечам. Ежели о ваших шашнях с китайцами узнают в духовной консистории, священник тяжело вздохнул. А как же слова Христа, поинтересовался я. Нет ни Элина, ни Иудея. Вы помните полную цитату? Я покачал головой. Апостол Павел писал. Отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Элина, ни Иудея, ни Обрезания, ни Необрезания, Варвара, Скифа, Раба, Свободного, но все и во всем Христос. Обновляется в познании, Серафим поднял палец вверх. «Ваши китайцы хоть раз спрашивали о Христе?» Тут я смутился. «Нет». «А о чем и речь?» Дальше ехали молча и спустя минут сорок прибыли на Ваганьковское кладбище. А я уже начинаю привыкать к неопределенным временным отрезкам и местой неспешности. Раньше начал бы искать, чем занять себя, а тут еду и спокойно созерцаю окрестности. Отпевал Зингера в Ваганьковской церкви какой-то незнакомый священник. Я спросил отца Серафима, как так, немец же, а православный? И получил ответ, что в православие перешел еще дед доктора. Люди на похоронах были все сплошь посторонние, хотя нет. Я узнал в толпе Блюдникова, купца Калашникова. Последний так и вовсе после отпевания подошел ко мне, поклонился. Как сын, на автомате поинтересовался я. «Все, слава богу», – перекрестился купец, – «орет, только спать не дает». «Ну, это все дети так», – пожал я плечами. «Знали Павла Тимофеевича?» «А как же не знать? Всю семью пользовал», – Калашников помялся. Не соблаговолить Евгений Александрович на поминке заехать? Дочка так и не приехала на похороны, пришлось самим все устраивать. Отказываться было неудобно, согласился. Хранили доктора в дальнем конце кладбища, позади памятного знака погибшим в осаде у Плевной. Кто-то в толпе заголосил, народ встал, в очередь бросать мёрзлые куски земли в могилу. Меня по знаку Серафима пропустили первым. Я пробормотал, пусть земля будет пухом, исполнил ритуал после чего, забыв про обещание Калашникова, пошел на выход с кладбища. В голове крутился образ Зингера, я вспоминал, как тщательно он меня осматривал, поддерживал шутками, тормошил какими-то расспросами. Охранили вот так, в закрытом гробу. Еще бы опечатали его. Я помнился только, когда уже сидел в санях извозчика и ехал на Арбат. Рука даже невольно полезла в полушубок за сотовым телефоном, чтобы набрать купца, предупредить. Тут-то я и засмеялся, напугав кучера. Все никак прежняя реальность меня не отпускает. То Виктории выдам нормально, то еще сотовый, а к Калашникову после зайду. Ничего страшного, рядом все. Раз уж все одно еду в сторону дома, решил заглянуть во врачебный кабинет, перепрятать наганы. Глупо оставлять их в ящике стола, в который любой может легко забраться. Когда я вылезал из саней у дома у нос к носу столкнулся с пожилой дамой в соболе и шубе меховой шляпки. Она тоже выбиралась возле парадного входа из роскошной кареты на полозьях. Раскланялся. Думал пройти мимо, но нет. Меня аккуратно тормознули сложным веером. «Вы наш новый доктор?» Дама передала сумочку выскочившему из входа слуге. Его же кучер нагрузил какими-то перевязанными коробками. «Евгений Александрович Баталов», — приподнял я котелок. «Пижонство, конечно, по такой погоде ходить в нем, но зимняя шапка-пирожок была уныла». Пока уж не приморозит, надевать не буду». Присмотрелся к даме. «Да, ее молодость в прошлом. Лицо избороздили морщины, зубы пожелтели. Ах, она еще и курит!» На меня пахнуло табачным духом. «Эмилия Карловна Пороховщикова», — представила женщина. «Чем могу быть полезен?» «Вас хотел повидать мой муж, Александр Александрович. Будем признательны, если заглянете к нам». «Тут-то я и сообразил». Зингер арендовал полуподвал у промышленника и строителя. А это стало быть его супруга. Отказаться было неудобно. И я прошел вслед за дамой в дом. Там начался хоровод слуг, у нас приняли верхнюю одежду, меня провели в большую гостиную, украшенную портретами и пейзажами. Пока ждал, поразглядывал картины. Это были сплошь всякие передвижники. Я присмотрелся к подписи на одну из них: Рейпин. Ого! Сам пороховщиков оказался невысокого роста, лосоватый, с невнятной бородой, и усами. Не производил впечатления крупного мецената и промышленника от слова совсем. Видно, что в возрасте уже, жену энергично улыбается. Нам подали чай, Александр Александрович поинтересовался, как прошли похороны. Сам он сразу повинился, что уже однажды болел тифом, и теперь ужас, как боится заразиться снова. Собственно, Павел Тимофеевич и вытащил меня из этого смертельного омута, туманно пояснил Пороховщиков. Думаю, его душа не в обиде на меня и мое семейство, что мы не пришли на похороны. Я сделаю крупное пожертвование на памятник доктору. Есть мысль организовать врачебную премию его имени. Жители Арбата многим должны Зингеру. Александр Александрович перекрестился. Я на автомате следом. Начались осторожные расспросы про меня. Кто? Да что? Я сослался на Блюдникова, батюшку Серафима. К нам присоединилась супруга Пороховщикова, который успел переодеться в домашнее платье и нацепить драгоценности. Увешалась словно елка. Украшениями блеск камней так и слепил глаза. Впрочем, кроме этих смешных понтов, никакого дискомфорта она нам не доставляла. В разговор особо не лезла, решение мужа оставить за мной полуподвал, да еще с арендой рубль в год, не оспаривала. Мы мирно попивали чаек. Промышленник интересовался, как я вылечил спину, как мне арбатские пациенты знакомы с новым изобретением — граммофоном. Недавно пороховщиков из Берлина привезли устройство, которое может проигрывать речь и музыку. Хозяин дома с удовольствием показывал картины, рассказывал о строительстве славянского базара, крепине, которого встретил совсем молодым. Мы подошли к семейному портрету. Ага, это же сам Александр Александрович, только значительно моложе. Рядом неизвестная дама, между ними стоит девочка. Супруга моя первая, Варвара Александровна, урожденная Преклонская, и доченька Оля. Не стал спрашивать о судьбе первой жены и какая по счету нынешняя. Просто в этот момент я с трудом сдержал улыбку. Мне девичья фамилия Варвары поначалу послышалась как поклонская. Знаменитая няш-мяш, крым-наш. А ведь Вика на нее с слегка вздернутым носиком, детскими чертами лица. Тут где-то в прихожей послышался шум, и сразу вслед за этим в гостиную зашел слуга. Что-то сообщил Пороховщикову на ухо. «Сейчас выйду», — недовольно ответил хозяин, и извинившись, пошел в прихожую. Я посмотрел ему вслед и увидел взмыльного молодого парня, одетого в зипун. Бяда, Александр Александрович, в доме на причистинке леса обвалились. Что? насторожился хозяин. Как случилось? Не знаю, меня позвали, уже все. Там троих рабочих привалило. Кирюхе ногу. Извините, мне надо срочно выехать, сказал мне Пороховщиков, вернувшись в гостиную. Сами понимаете. Я с вами, тут же начал собираться я. Возможно, понадобится мое участие. Две минуты, только захвачу инструменты. Раз уж Александр Александрович ко мне по-доброму отнесся, надо соответствовать. Злополучная стройка располагалась относительно недалеко. У ворот двора с развальными деревянного дома под копытой лошади бросился какой-то мужик в тулупе, будто Пороховщиков сам не знал, куда ему ехать. От резкого торможения я едва не уронил чемоданчик с инструментами, который держал на коленях двумя руками. Стройка как стройка. Под забором сложены бревна от старого здания, накрытые хлипким навесом, груды кирпичей. Сейчас, учитывая погоду и праздники, масштабных работ нет, но что-то делали, конечно. Вот и место аварии. Судя по остаткам, рухнули работяги с высоты здешнего третьего этажа. А потолки в этом здании вовсе не 2,7 или даже меньше, как в советских многоэтажках. Тут все 3,5, самое малое, так что полет с 7 метров, да еще и в рушащихся лесах. Чуть в стороне сидел и баюкал руку простоволосый парень лет двадцати. Перелом? Вывих? А кто же его знает, меня сейчас интересует некий Кирюха с травмой нижней конечности. Но пока до него добрались, наткнулись и на третьего пострадавшего. Этому врачебная помощь уже не понадобится, ему священник нужен, потому что с такими травмами головы живут только зомби в голливудских фильмах. Бревном неизвестному мужику раздавило череп, и он лопнул, как тыква. Шедший за мной Пороховщиков остановился, матерно выругался, а я полез дальше, переступая через строительный мусор, который в таких местах возникает сам по себе. Куда идти было понятно по слабому стону, да и тот парень, который принес известие об аварии, опередил меня со словами «Сюда, барин, тут рядышком». -хо, хо да, не повезло Кирюхе. Судя по всему, он сейчас пребывал в торпидной фазе травматического шока». Все, как писал Пирогов, лежит окоченелый неподвижно, не кричит, не жалуется, не принимает ни в чем участие ничего не требует. Под завал попала только левая нога, но этого хватило с лихвой, ее размозжило по верхнюю треть голени. Блин, а ведь чтобы достать ее, времени понадобится очень немало, особенно с учетом немногочисленных участников. Да смысла в этом маловато, судя по всему, ампутация неизбежна, вон из рана обломок кости торчит, накровила вокруг. Но крупные сосуды не задеты, иначе тут уже и спасать было бы некого. «Дай на что инструмент поставить», — бросил я парню, который замер, глядя на своего товарища. «Слышь, нет?» Он будто очнулся, снял зипун, бросил на землю. «Так, пойдет барин?» — спросил он. «Он туда лучше», — показал я пальцем, чуть ближе. Он передвинул свою одежку, ничуть не тревожить, что она сейчас перепачкается в грязи и крови. Я поставил свой чемоданчик и опустился на колени. Слушай, посмотрим, насколько плохи наши дела. Первым делом я опустил в ход ножницы. Остатки одежды только мешать будут. Разрезал штанину, под подштанники, отвернул в сторону. За болезненные ощущения можно особо не переживать. В торпидной фазе шока они уже мало выражены. Но обезболить надо, это какой-то все запоминают. Есть травма, делая анестезию. Но перед этим жгут. С такой травмой на среднюю треть бедра. Крови в организме так мало, а ждать гемотрансфузии… Да, тут даже рассказ о группах крови будет откровением свыше, даже если про резус-фактор ничего не говорить. Так что максимум, что ждет парня при условии, что он выживет – вливание жидкости через рот. Какая то трониксамовая кислота или хотя бы признанные вредными кристаллоиды? Даже физраствором, до да историческим, никто не прокапает ни разу. А вот то, что на улице холодно, это даже хорошо для пострадавшего. Шансов чуть больше. На жгут, по примеру всех скоропомощников, я взял то, что оказалось ближе всего – ремень болезного. А что? Широкий, пряжка крепкая, а дырку, где надо проковырять, недолго. Это сейчас кровотечение остановилось, так как бревно перекрыло свои массы сосуды. А попробуем сдвинуть, и вытекут остатки со скоростью звука. До развития краш-синдрома еще не скоро, успеем управиться. Время? Чем поставить? А вот же, химический карандаш, который сейчас называется копир. Прямо на коже и напишу. Хотя кто же узнает, принято ли сейчас так делать? Что вы делаете? Со своими вопросами вылезал Пороховщиков. Ясно, не принято тут так. Я невежливо отмахнулся. Позже. Теперь морфий. Склянки есть уже разведенные. И стерильные шприцы, завернутые каждый отдельно в крафт-бумагу. Главное не бросить по привычке иглу куда-нибудь. Инструментарий сугубо многоразовый. Иголочки потом замочим, прочистим просвет тоненькой проволочкой, мандреном, простерилизуем и снова в бой. Колоть, конечно, лучше в вену, но попробую найти ее сейчас. Периферический кровоток уже выключился, попробуй попади в спавшийся сосуд. А в то месиво, что на голени лезть не стоит, так что в мышцу. Пока подготовимся к следующему шагу, все и так поступит куда надо. А что у нас далее? Так ампутации в полевых условиях. Все как у батюшки военно-полевой хирургии Николая Ивановича. Нет у меня условий ни для нормальной операции, ни тем более для всяких изысков. Режем по мясницке на уровне нижней трети бедра. Никакой культи формировать не буду. Выживет до больниц, там и доведу до ума. А мне только вязать сосуды и отсекать лишнее. Минимум необходимого у меня есть. легатура, зажимы, иглодержатель, иглы, скальпель. Вот пилы для костей нет. Но тут вот прямо сейчас делать это незачем. Вот тот торчащий отломок я и пинцетом уберу. Он вроде как держится на честном слове. А остальное как повезет. Повязкой прикроем рысью в больницу. Какую? Подумаем чуть позже, когда будет кого вести. Ну, с богом. Помыл руки из склянки со спиртом, открыл коробку с инструментом. «Зовут тебя как?» — спросил я у провожатого, который так и стоял, открыв рот от изумления. «Митькой», — почти прошептал парень. «Ты как, не боишься? Поможешь? А что делать надо? Я, барин, с людьми-то не особо». Поросят отрезал. «Ага». «Ты, Дмитрий, держи его, чтобы не дергался, а остальное я сам». «Давай, Митька, ты плечи хватай, а я вот тут, за пояс», — предложил Александр Александрович. Я обернулся. Куда только делся тот вальяжный господин, вещающий о граммофоне. Он вроде даже в плечах шире стал, не говоря уж о взгляде, собранным и жестком. Судя по его внешнему виду, строительный бизнес в Москве не для слабаков. Я в сторону головы не смотрел даже. Обколол сколько смог кокаином, смазал спиртом и понеслось. Разрез, зажим, лигатура. И повторить. И еще. Хорошо, я за последние дни восстановил мелкую моторику вязкой узлов. Кузьма, тот точно подумал, что я свихнулся, глядя на длинные шнуры и на спинках стульев. Даже одним пальцем неплохо получалось. Здесь, правда, таких мест нет, все открыто, но все же навык помог значительно ускориться с процедурой. Пара-тройка минут и оттаскивайте. Останки ноги могут и потом откопать, похоронить как-нибудь. Это уже не мое дело. «Давай на сани», — начал командовать пороховщиков. «Куда повезем? В университетскую клинику? Тут версты две, не больше, дамчим галопом минут за пять». Я согласно кивнул и начал собирать разбросанные по зипуну инструменты. Да уж, упряжку Александра Александровича на зависть всем. И впрямь до больницы доехали миг. В приемном покое объяснили ситуацию и вскоре к нам вызвали хирурга. Пришел пожилой бородатый доктор в пенсне. Посмотрел на болезного, бледного, почти серого. Тоже, наверное, вспомнил Пирогова. Послушал мой отчет о проделанном на месте. Открыл повязку, осмотрел культю, покивал, мол, что делать ясно. Впрочем, слова «если выживет» не произносил. Но и так понятно, что тут надеяться мало на что есть. Как бы в подтверждении моих опасений Кирюха вдруг надумал умереть. Хватанул воздух напоследок и замер. Устал жить. «Камфору!» — закричал хирург. «Ага, прямо сейчас он от твоего дыхательного аналептика живет и начнет улыбаться. Пока этот масляный раствор сосется и подействует, тонатам, не только вскрыть его успеет, Ну и пообедать после. Подавив себе желание завопить боевой клич «реанимация», я ринулся к кушетке. ну -с, поехали. Тройной прием сафара, одна секунда. Платок на рот, две. Начинаем дышать, три. Вдохнул два раза, с удивлением заметив, что экскурсии грудной клетки есть. Начал качать грудину. На счете пятнадцать вернулся к карту и... Сегодня Господь решил сходить в факультетскую больницу и продемонстрировать чудо, потому что Кирюха вдруг начал дышать самостоятельно. Надо же, а я уже переживал, что непрямой массаж сердца придется делать поаккуратнее, а то там под конец вроде хрустнул немного. Попробовал пульс на сонной артерии. Чистит, конечно, но ровный, синусовый. И дышит хорошо, 25 минут примерно. Для шока вполне хватает. Я скомкал платок и посмотрел, куда бы его выбросить. Использовать после такого я его вряд ли смогу. Нашел урну, а затем и открытую форточку в госпитальном коридоре. Тянул в себя морозного воздуха. Курить, что ли, начать? Вроде отпускает, хотя еще потряхивает. «Закурите?» Ко мне подошел давешний хирург, протянул раскрытый портсигар. «Нет». «Итак, коллега, что это только что сейчас было? Ну там, с увечным».